32. -е. Должен заметить, что все известные мне учреждения Красной Пресни имели схожие свойства, будто бы непременно обязательны для работы с населением. Первым делом в них почти невозможно было отыскать свободные стулья, обязательно было отсутствие туалетов, то есть они где-то были, но существовали как бы секретными, и в случае острой нужды – требовали приглашения полевых разведчиков, но все же якобы облегчали жизнь бюджетного персонала, хотя иные из них и были предусмотрительно заперты. Словом, каждый вынужденный посетитель госучреждения должен был сразу ощутить, что он тут пыль земная, мелочь, в которой нет никакой необходимости, и заниматься им приходится лишь ради соблюдения социальных приличий. А если его заботят проблемы организма, то ему и притаскиваться сюда не следует. Или пусть приходит со своим горшком или со своей табуреткой, а позже, в дни ужесточения налоговых деклараций, с их меленько невидимыми требованиями на листах казенной бумаги, то и со своей огромной лупой или микроскопом. Зал нотариальных операций при заходе в него показался мне немного покатым. Покатость эта была вполне объяснима рельефом пресни. Стол, очередь за которым занял сын, находился справа от входа в верхнем углу зала. В коридоре на лестнице я успел присмотреть легкомысленно оставленный без надзора стул и приволок его к своему рабочему месту. Сидеть, понял я, предстояло мне долго. Хотя нотариусы – люди как бы и не государственные, но и в их конторе явно ощущался запах присутственных мест. Этот запах был запахом канцелярских приспособлений, густого темно-желтого клея, крашенного металла, дыроколов, старых и свежих бумаг, потных ситцевых нарукавников с протертостями, испачканных чернилами пальцев, да мало ли чего» но мысли о запахах присутственных мест быстро отлетели. Меня стал занимать гул людских голосов, потом гул начал для меня расслаиваться, а вскоре и вовсе разбился на самостоятельные, отчетливо слышимые разговоры со своими сюжетами и драмами. Дело у меня было простое, можно было не волноваться и не думать о нем, следовало лишь вытерпеть очередь, а потому я остался интересом, Порой же и с состраданием воспринимать чужие истории, особой сложности в них не было. Так казалось при первом с ними знакомстве, при первом их прослушивании. завещания, дела, связанные с похоронами и свадьбами, разделы имущества, дарственной доверенности, то есть обычный московский быт. Впрочем, будто бы обычный московский быт. Но сегодня этот быт и обстоятельства привычной городской жизни утонули в нагнетениях тревог, опрокинутого на простого человека, чуждого для него напряжения. Оно все могло отменить, обволочь запретами, как колючей проволокой, а то и залить кровью. Вспомнилось увиденное и пережитое нынче на московских улицах танки, боевые машины, посты милиции, проверки документов, Оцепление, солдаты, мрачные лица, сырой, будто бы заплаканный город. Чужой сегодня город, и в нем неприятно проживать или даже просто находиться. Нечто схожее я испытал в день смерти Брежнева, но тогда грустные ощущения были недолгими, и не только потому, что танки в тот день в Москву не заезжали. Тогда, угадываясь, что все эти неожиданные запреты, закрытые для пешеходов баррикадами тяжелых машин улицы, строгости милиции при выходах и входах в метро, отворот-поворот, концентрации там и тут силовиков, все это было как бы на время, на день, на всякий случай, и оно, наверняка, репетиция чего-то более серьезного. Мало ли, что будет после Брежнева, да и похороны Сталина не забыты, Однако все тогдашние запреты, имея в кармане паспорт, можно было и обойти. Я попробовал и обошел. Сегодня же довели ощущение горечи. Даже не горечи, горечь-то ладно, а ощущение потери, восполнить которую невозможно никогда. Все-таки жили мы последние месяцы сносно, терпимо хотя бы, пусть и в стране бесцеремонно навязанной нам властолюбцами, и могли болтать о чем хотели, истребляя в себе страхи, и ездили куда хотели, и как мы будем жить теперь — мы, отягощенные нестребимыми и тягостными воспоминаниями о не таком уж и далеком прошлом. Словом, состояние людей в нотариальной конторе были сейчас как бы двуслойными по крайней мере, двуслойными. То есть, сюда клиентов пригнали бытовые проблемы реальности, к которой мы потихоньку привыкали, полагая, что смута, в ходе которой от нас ничего не зависело, затихает и успокаивается, и надо без всяких опасений заниматься житейской практикой. Дней пять назад так оно и было бы. Теперь же даже и самые беспечные люди для которых никакие катаклизмы никогда ничего не меняли, из тех, что, изловчившись, приспосабливались к чему хочешь, даже они не могли не держать в голове мысль о возможных осложнениях в своих судьбах. Что уж говорить о натурах более нервических, а потому были объяснимы перешептывания в разных углах конторы, перешептывания осторожные, с оглядками а порой как бы испуганные, но чего-то они были мне хорошо слышны, будто были настроены именно на мою звуковую волну. Впрочем, я понимал, что это иллюзия, что шепоты отчетливо слышны не только мне, и не по какой-нибудь эфирно-частотной причине, а потому что их хотят слышать многие. Телефонами можно было пользоваться лишь юристом, причем исключительно для служебных нужд. Радио в рабочие часы здесь отключали, мобильников не было и в помине, свежую информацию можно было получить лишь от вновь прибывающих клиентов. А считалось, что нынешний день может оказаться решающим, и еще неизвестно, кому, где и как придется ночевать. Все бы сейчас бросить и бежать в пустоту без времени, Но житейские дела имели свои сроки, и их нельзя было отменить или отбросить вовсе, а потому и существовали вместе в нотариальной конторе по утру 19 августа 1991 -го года реалии быта с историческими страхами. Не забывались мною и слова сына о мрачно-экстренном. Из перешептываний же, а в них были сплетни и догадки и толки панические. Узнать что-либо новое было трудно. Осталось ждать пополнения клиентов и случайно забредших в контору граждан, но и от них толку было мало, и главное — спокойствия они не добавляли. Якобы отправлен в Крым к заложнику-президенту важный самолет, однако его легко могут сбить. Кто? Зачем? Нервное напряжение у Белого дома там митингуют, там танки, и там неизвестно кто за кого, и вот-вот начнут стрелять из стволов разных калибров или даже перейдут к штурму. Добавлю для тех, кто не знает, что Белый дом находился в метрах в трехстах от нотариальной конторы. Тем не менее, при всех страхах и уныниях никто от нотариусов не сбегал, и они не убыстряли исполнение обязательных процедур. Естественно, И я был обязан продлить доверенность. Нашло время, и пребывание в очереди стало меня раздражать. В моей очереди почти никакого движения не происходило. Эдак, я до конца рабочего дня сидеть здесь буду и не успею оформить бумаги. Но кто знает, когда и как сегодня окончится рабочий день, мелькнуло соображение и отлетело. Оно оказалось для меня неважным. Важными становились требования организма. Об этом стыдно теперь вспоминать. Но что было, то было. я начинал завидовать коту Тимофею. Мне стало безразлично, что там орут у Белого дома, а звука шумной волны оттуда долетали. И ведь там сейчас орали и вроде бы стреляли. Однако надобность организма, или его слабости, вызывали мысли более существенно неизбежные, нежели смыслы криков у Белого дома. Отчасти напряжение снял приезд сына. Подкатил он с проверкой хода в очереди. Расстроился. Доверенность была ему необходима. Документы проверяли на всех углах. Помогало то, что сын руководил на ТВ программой «Чрезвычайных происшествий» и перед движением его по городу особых препятствий не чинили. Тимофей, к моему удивлению, катался с сыном в автомобиле, и сейчас там послушно лежал. «Ты что, не смог заехать домой?» «Не вышло», — сказал сын. И с матерью пересечься не удалось. Жена моя командовала журналом мод, и ей хватало хлопот в типографиях и в редакции. И в торговых точках «Союзпечати» Самое время было поинтересоваться, а нужны ли вообще сейчас эти хлопоты? Но спросил я осторожно, хотя рассчитывал на осведомленность сына. Что-нибудь за утро изменилось? — Да что там может измениться? — хмуро сказал сын, потом добавил будто бы нехотя, и вообще непонятно, что происходит, и кто все это затеял, ради каких и чьих выгод. Но возникло убеждение, что Катавасия сегодня закончится, правда, неизвестно чем. Говорят, про какой-то самолет, будто улетел в Крым. Ну да, с Хруцким, но результаты пока не ясные. Было понятно, что ситуация последних дней сыну не нравится, и говорить о ней, и уж тем более откровенничать о ней, ему неприятно. Но, несомненно, я чувствовал это он знал что-то о подоплеке событий. Такое, о чем произносить слова вслух не следовало. Или хотя бы догадывался о важном. Я не стал задерживать его. Сын пообещал вернуться через полтора часа. Меня же, освободив от политических соображений и страхов, вновь оставил наедине с требованиями организма. Какие уж тут страхи. Я отправился в угол заросшего и пока еще зеленого двора житейской тропинкой кота Тимофея. Университетский диплом не сделал меня более воспитанным, нежели серый мохнатый сибирский кот. Правда, метить двор я не был намерен. Просто, не произнеся слов, попенял чиновникам за их безобразное отношение к посетителям присутственных мест. Скажу лишь. Что из за двадцать прошедших со дней чрезвычайного положения лет мои укоры не были приняты во внимание. Свообразие России, какое умом не понять, и в морозные дни ночи, в большей части ее местностей, приглашают в случае чего выходить на двор. Тогда-то я и заметил, что с неба перестало капать, а тряпка с портретом Янаева начала подсыхать. Однако портрет никто не думал стягивать со стены. Это можно было посчитать знаком. Но каким знаком? Или знаком чего? Кстати, к автомобилю сына я выходил, водрузив на спинку моего законного стула две свежие газеты. И надо же, стул не заняли. Между прочим, пришла мысль о том, что сын мог бы мне завести хотя бы два каких-нибудь жалких бутерброда, или в споротую ножом банку килик в томате с куском хлеба. Слюни уже текли. Я не завтракал сегодня, но я не стал серчать на сына. Скорее всего, и у него во рту не побывало нынче, и маковой росинки, да и благоразумное поведение Тимофея призывало к терпению. А тут прошелестело по нотариальной конторе. Хрудский прилетел. Самолет с Хруцким вернулся из Крыма и кого-то привез. Впрочем, было понятно, кого привез. Но что могло последовать после этого привоза, или, скажем, после доставки в Москву кого-то? Хотя в нотариальной конторе будто бы наступило просветление, то есть будто бы исторические страхи, а у кого и надежды стали притихать. Перешептывания же и просто разговоры начали звучать громче и смелее, но ненадолго. Снова из-за трескотни забегавших к приятелям в контору зевак от Белого дома настроение их собеседников ухудшилось,